Новая конспиративная квартира находилась у черта на рогах, на самой окраине города. Поэтому подполковнику пришлось потратить на дорогу изрядное количество времени. Но вот и конечная цель – контора небольшого предприятия, принадлежащего артели инвалидов. Тут выпускали всякую мелочевку, которая по причине послевоенного дефицита вполне была востребована на рынке. Большинство рабочих этого небольшого заводика проживало здесь же поблизости. И поэтому, когда возникала необходимость медпомощи, а это случалось достаточно часто, нуждающиеся спешили на проходную. Там имелся телефон. Вахтеры, те же самые инвалиды, только не способные к физической работе, никогда и никому в этом не препятствовали. Правда, надо отдать должное, народ тоже не особо борзел. Понимали. сбежав по ступенькам, галченко постучал в дверь. «И кто это там?» – откликнулись изнутри. «Варвара Степановна?» — Ну, я. А ты кто? — Да сосед мой, дядя Миша, малость того. Прихворнул. Врача б ему. — Миша. Это который? — Лагвиненко. Тот, что на Путейной живет. Дом 6. А -а -а — закончила свой допрос у ахтерша. — Заходь. Что-то лязгнуло за дверью. Подполковник потянул ручку на себя. Хитроумная система рычагов, приводимая в действие из-за стенки, оттянула в сторону засов. Теперь дверь удерживалась лишь тросовым противовесом. Так что открыть ее тоже было непросто. Надо было приложить определенные усилия. Телефон стоял на полочке около окошка вахтера. «Вечер добрый!» «Так, почитай, ночь уже скоро!» — откликнулась вахтерша. Женщина лет сорока, прихрамывавшая на одну ногу. Теперь, когда она сдвинулась с места, это стало заметно. Гальченко снял трубку. «Алло, коммутатор? Больницу, пожалуйста. Номер 1237». «Мне и врача надобно!» Здесь крылась маленькая хитрость. Номер горбольницы действительно был именно таким. Обычно просто вызывали больницу, и этого вполне хватало. Но если назвать сначала абонент а уж потом номер, да еще и врача попросить, трубку снимал уже совсем другой человек. И врачом его можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Впрочем, излечение пороков общества тоже, в принципе, можно отнести к врачеванию. «Добрый вечер!» Ночь уже откликнулась трубка. У нас тут человеку плохо. Помощь нужна. А до утра никак обождать нельзя. Было б можно, я бы вам не звонил, фыркнул подполковник. Слышавшая ответ абонента-ахтерша только головой покачала. Ладно, вздохнули в трубке. Куда ехать-то? путейный дом 6. Я вас там на улице подожду. Добро, выезжаем. Положив трубку, Гальченко поблагодарил бдительную тетку. И не говори. «Что ироды делают? До утра подождать, ишь, самим бы им так-то!» «Ваша правда», — со вздохом произнес подполковник. «Ладно, побегу. Не шибко это близехонько. А ну, как они раньше приедут». Рапорт. Начальнику областного управления МГБ, генерал-лейтенанту, товарищу Кубаткину П.Н. «Докладываю вам, как коммунист и сотрудник МГБ». В период с 1946 года мною, как сотрудникам оперативного отдела МГБ по указанию заместителя начальника оперативного отдела подполковников имена Д. и совместно с другими сотрудниками оперативного отдела, осуществлялось скрытое наблюдение за объектом номер 21-Б, расположенным по адресу улица Буракова, дом 7. За указанный период нами неоднократно фиксировалось нахождение на объекте пятерых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет одной молодой женщины возраст около 20 лет. Об этом было доложено руководству. Нам было приказано продолжать наблюдение. В процессе этого среди лиц, посещающих объект, был опознан человек, проходящий по ориентировке номер такой-то. Этим человеком оказался Лобаев Олег Иванович, 1923 года рождения, ранее бежавший из мест заключения. Мой рапорт об этом был оставлен без последствия. Начальник нашего отделения, старший лейтенант Левочкин, Р.Д., устно пояснил, что руководство и без нас знает обо всем, и мне не следует лезть со своими рапортами. Однако день назад на объекте произошла перестрелка, после чего все лица, которые там находились, в спешном порядке покинули его. Прибывшая вскоре после этого милиция, которую вызвали соседи, вынесла из здания несколько тел погибших. По избежанию расшифровки никто из нас при этом не присутствовал. Наблюдение велось издали. Обо всем произошедшем было немедленно доложено руководству, после чего последовал приказ снять наблюдение за объектом номер 21-Б. «Считаю, что если бы руководство отдела своевременно отреагировало на мой рапорт, всего произошедшего на объекте, включая перестрелку и гибель людей, можно было избежать. Старший сержант МГБ Давалеев П.А» резолюции на рапорте. Что у вас там за бардак происходит? Что это за шашни с беглыми зеками Немедленно разобраться и доложить. Последствия не заставили себя ждать. В город нагрянули проверяющие, пока всего двое, зато оба полковника. Как это всегда бывает в подобных случаях, по ушам прилетело сразу всем и причастным, и непричастным. Для начала врезали начальнику милиции, почему по улицам разгуливают беглые зэки, да еще с оружием. Досталось и начальнику гору горуправления МГБ, отчего вы не реагируете на своевременные сообщения своих сотрудников, и как вообще могла возникнуть подобная ситуация. Понятное дело, что всем сразу было в ультимативной форме предложено написать подробные рапорты, в которых указать, отчитаться и так далее в том же духе и тому подобное. Но в этот раз Москва отреагировала неожиданно быстро, что, помимо прочего, свидетельствовало о том, что кое-какие глаза и уши у них тут имеются, и помимо официальных. Ответный кирпич прилетел буквально в тот же день и больно стукнул по чьим-то рукам, да и по голове, чего уж греха таить. Оба полковника убрались во свояси в кратчайший срок, так и не получив ожидаемых рапортов. Правда, выговор начальник милиции все-таки получил. И нельзя сказать, что он его совсем уж не заслужил. Ежели по совокупности, так и на вполне тянуло. А вот городской отдел МГБ вышел сухим из воды. Относительно сухим, разумеется. Кое-какое ворчание последовало и в их адрес. Что до сержанта-правдоискателя, то Довалеев отделался относительно легко. Его перевели на службу в Мурманскую область. Неизвестно, что было сказано начальнику областного МГБ, но он внезапно утратил, официально, по крайней мере, Всякий интерес к тому, что происходило в городе.